— Где? — В темноте. Голос прозвучал не очень уверенно. Вы пойдете в рулевую рубку. Ее дверь открывается наружу. Все время держите руку на ручке двери. Как только вы почувствуете, что на нее нажимают снаружи, медленно и осторожно... Можете быть абсолютно уверены, что это наши... Друзья, выждите, пока дверь немножко поддастся, а потом ударьте по ней со всей силой немного ниже дверной ручки. Если этот маневр не сломает ему нос или не выбросит за борт, то уж челюсть придется наверняка вставлять новую. А я позабочусь о другом или о других. Каким образом? Спрячусь на крыше салона. На фута на три... Ниже рулевой рубки, и поэтому они не смогут увидеть меня против света, даже если подойдут сбоку. Ну, что вы собираетесь сделать? К приступну его или их. Достану из машинного отделения длинный ломик и оберну его мешковиной. Отличное будет оружие. А может, лучше ослепить их светом и приказать поднять руки? Судя по всему, мой план не очень-то пришелся по душе дядюшки Артуру. Этого делать нельзя по трем причинам. Во-первых, тут речь идет об опасных преступниках, об убийцах. А людей такого сорта никто никогда не предупреждает заранее. Я согласен, что мой план джентльменским не назовешь, но его легче выполнить. Кроме того, Они почти наверняка будут наблюдать за Фэркрестом в бинокль. Наверное, и сейчас уже наблюдают. И последнее. Вода хорошо проводит все звуки и шумы, в первую очередь выстрелы, а ветер в данный момент дует в сторону торбея. Он больше ничего не сказал. Мы заняли наши позиции и стали ждать. Дождь продолжался, и ветер дул по-прежнему с запада. Правда, дождь мне не мешал. Я набросил на себя прорезиненную накидку. Я лежал на крыше салона и время от времени сжимал руки в кулаки. Потом все-таки приготовился и взял в правую руку ломик, а в левую — небольшой нож. Они появились минут через пятнадцать. Я услышал шуршание резиновой лодки о борт яхты со стороны Штирборта, то есть с той стороны, с какой находилась и дверь рулевой рубки. Их было только двое. За то время, пока я лежал на крыше, мои глаза успели привыкнуть к темноте, и я смог отчетливо увидеть контуры, первого человека, который поднялся на борт почти под тем местом, где лежал я. Он привязал лодку к перилам и подождал, пока на борт поднимется его сообщник. Потом они вместе направились вперед. Первый из них издал дикий крик, когда дверь рулевой рубки ударила ему прямо в лицо. Мне повезло меньше. Второй среагировал как кошка, он упал ничком на палубу, когда на него обрушивался мой ломик. Удар пришелся по спине или по плечу, в тот же момент я бросился на него, в руке у него был или пистолет, или нож, Но если бы я промедлил хотя бы секунду, чтобы выяснить, что именно было в его руке, быть мне на том свете. Я нанес ему удар левой рукой, и он остался лежать на палубе. Я прошел мимо первого, который продолжал кричать от боли, лежал на палубе, и мимо дядюшки Артура вошел в салон и, задернув занавески, включил свет. Потом почти волоком я затащил первого в салон и бросил на ковер. Этого человека я не узнал. Правда, сейчас его бы не узнала ни его собственная жена, ни его дети. Оказалось, что дядюшка Артур принадлежал к той категории людей, которые, если что-нибудь делают, то вкладывают в это всю свою силу. Для хирурга-косметолога это был бы очень трудный пациент. Пожалуйста, направьте на него свое оружие, сэр. Дядюшка Артур с удивлением смотрел на результаты своей работы. Насколько я мог видеть, лицо его, скрытое бородой, несколько побелело. Если будет шевелиться, стреляйте. Но вы только взгляните на его лицо. Вы взгляните лучше вот на это, сэр. Я нагнулся и поднял оружие, которое выпало у человека из рук, когда я бросил его на ковер. Полиция в Соединенных Штатах называет это хиппет, ружье, от которого отпилены две трети ствола и две трети приклада. Если бы он вас опередил, у вас вообще не было бы лица. И можете понимать мои слова буквально. Вы все еще пытаетесь быть Флоренс Найтингел. И хотите позаботиться о павших героях? Это был совсем не тот тон, которым можно было говорить с дядюшкой Артуром, и я был убежден в том, что после нашего возвращения он внесет соответствующие коррективы в свой отчет. Разумеется, если нам суждено вернуться. Но в данный момент я ничего не мог поделать с собой. Я прошел мимо дядюшки Артура и вышел на палубу. В рулевой рубке я взял маленький карманный фонарик и направил его луч вниз, на воду, но прикрыл фонарик рукой, чтобы его свет не был виден дальше пятидесяти ярдов. Они действительно прибыли на надувной лодке, к которой был прикреплен навесной моторчик. Оба героя собрались со всем комфортом отправиться в освоясь после того, как проделают свою работу набросив петлю на цилиндр моторчика, а потом попеременно подтягивая то за конец, которым они привязали лодку к яхте, то за свою веревку, я за две минуты вытянул надувную лодку на палубу. Отвинтив мотор, я оттащил ее на другую сторону и там, за надстройками, обращенными к внутренней гавани, тщательно осмотрел с помощью фонарика. Но кроме имени изготовителя я не увидел ничего, что могло бы навести на мысль, какому кораблю она принадлежит. Тогда я разрезал ее на мелкие полосы и выбросил за борт. Потом я вернулся в рулевую рубку, отрезав от электрического кабеля приблизительно пятнадцать футов. Я снова вышел на палубу и привязал моторчик к ногам убитого. Я обыскал его карманы, хотя знал заранее, что ничего не найду. Я ведь как-никак имел дело с профессионалом. Направив луч на его лицо и прикрыв фонарик рукой, я посмотрел на него. Нет, этого человека я тоже раньше не видел. Я взял из его руки пистолет, снял две перекладины с перил и осторожно опустил в воду сначала мотор... А потом и тело оба пошли на дно темных вод Торбейской гавани, не издав ни малейшего звука. Я зашел по пути в рулевую рубку, а потом вернулся в салон, закрыв за собой дверь. Дядюшка Артур и пленник успели тем временем изменить свои позиции. Человек теперь стоял на ногах и, словно пьяный, привалился к стене. Он вытирал носовым платком, который, должно быть, дал ему дядюшка Артур свое окровавленное лицо. При этом он изредка издавал стоны. Я не мог его упрекнуть за это. Если бы мне перебили нос, выбили передние зубы и, возможно, сломали челюсть, я бы, наверное, тоже стонал. А дядюшка Артур, держа в одной руке пистолет, а в другой стакан с виски, Сидя любовался плодами своей кровавой работы с каким-то смешанным выражением довольства и отвращения. Когда я вошел, он поднял голову и кивнул в сторону пленника. Он испачкал весь ковер кровью, пожаловался он. Что мы будем с ним делать? Сдадим в полицию. В полицию? Я полагал, что вы питаете к полиции известное предубеждение. — Предубеждение — это совсем не то слово для данного случая. Но ведь мы каким-то образом должны сдвинуться с мертвой точки. — А нашего дружка, что лежит на палубе? — Кого, извините? — Ну, сообщника этого. — А, этого я сбросил за борт.